Средиземное море, Травер, Звейрута, ударный авианосец, цесаревич Николай. Вечер, 17 июня 1992 года. «Чем дальше, тем больше я поражаюсь сам себе», — сказал, как припечатал Иван Иванович, глядя мне в глаза, причем так, что я не выдержал и глаза пустил. — Чему же? — спросил Али и тут же умолк потому что иван иванович привел взгляд на него а тому что я дал второвить себя в авантюру с вами сударевы мои говорить было нечего работа выполнена спросил я да выполнено то выполнено вот только шума вы опять наделали неужели нельзя было тише уйти нас кто то сдал твердо сказал я в смысле Недоверчиво прищурился Иван Иванович. — В прямом, господин действительно статский советник, теперь я поднял на него глаза, нас ждали, а о том, что произойдет, знали только три человека — вы, я и Али. Мы с Али были там, под пулями. — Вывод напрашивался, невеселый. — Вы хотите сказать, господа, что вас сдал я? Глаза Ивана Ивановича превратились в узкие щелки на загорелом лице. В каюте стояла такая тишина, что было слышно, как у стекла недовольно довольно жужжит, неизвестно, как здесь оказавшаяся пчела. «Я хочу сказать, что мы должны проверить прохождение информации, где эта утечка, причем эта утечка очень серьезная, пока мы не выявим источник утечки». Дальше действовать нельзя. И снова наступила тишина. Мы молча смотрели друг на друга. И тут Иван Иванович улыбнулся. — Я вас не ошибся, господин Воронцов. Вы осмелились сказать такое мне? И были совершенно правы. — Потому что в таком деле ни чинов, ни званий нет, а предать может любой. Но что-то здесь не так. Если бы конкретно знали, что придете вы, где вы будете и зачем, вы не ушли бы живыми, так? Так, недовольно проговорил я, это действительно так, живыми бы мы не ушли. В доме было полно охраны, но они среагировали только после того, как я выстрелил, хотя и среагировали подозрительно быстро. Вот ну, и давайте подумаем, господа. Тут Иван Иванович оборвал себя на полусловие. — Черт! — Что? — один голос спросил я и Али. — Они знали, что что-то будет, но не знали, что конкретно. Значит, им попала информация в самом общем контексте. Они не знали про вас. — Значит, информация ушла с полицейского банка данных, — закончил за Иван Иваныча я. — Там, где вы брали досье, верно? — Иван Иванович ничего не ответил, он осмысливал ситуацию. — Много еще досье взято? — спросил я. — Семь. И ни по одному теперь работать нельзя. — Один — это случайность. Два — уже закономерность. Обязательно найдутся люди в исламском подполе или их кураторы британской разведки, которые сложат два и два. Приблизуют к этому информацию о том, что чиновник по особым поручениям из Санкт-Петербурга забрал девять досье, и двое фигурантов уже убиты. — Во и целом, — подвел итог Иван Иванович, — по вашей линии, князь, работать пока нельзя. Работаем только по линии внедрения халеми. Она явно не засвечена. А вам, господин Воронцов, придется несколько дней отдохнуть и побездельничать пока мы не найдем способ продолжить. В принципе, у меня было чем заняться в эти несколько дней, но Ивану Ивановичу, да и всему остальному миру тоже об этом знать было совсем не обязательно».